Глава четвертая. Встречаются соседки и разговорились о котах. «Представляешь», — жалуется приятельница, — «мой кот после туалета вытирает зад а ковер, разбежится и в присядку скользит на пятой точке». Соседка в согласии качает головой. «Знакомая история. Я тоже не могла отучить кота от безобразной привычки вытирать зад о напольное покрытие. Потом купила наждачную бумагу, нулевочку». Прикрепила к ковру, и с тех пор кота не узнать, словно подменили. Больше там не гадит. Возьму на заметку. Прошло время. Подруги вновь встретились. Ну что, отучила кота от дурной привычки? Да уж, воспользовалась твоим советом. Только вот нулевки в магазине не было. Купила десяточку. Мой кот пока до батареи доехал, от него одни уши остались. Анна покатывалась со смеху, сотрясая стены, а у подружки от веселости из выреза платья выпрыгивала высокая грудь. А у меня хвост к заду прилип от страха. Фу, противная баба вечно гадости по воздуху разбрызгивает. Я в отместку чихнул пару раз и мотнул головой так, что слюни полетели в нахалку. Хоть бы Анна не надумала отвадить меня от мести, любимого занятия, Что-то я вспотел и озноб начался. Может, я заболел? Или это я такой впечатлительный? Не кажется ли вам, что инквизиция запахла? На дворе двадцать первый век, а тут такие дела творятся. Не дай бог, если любимая хозяйка, свет моих очей, возьмет на вооружение кощунственный метод излечения от вредных привычек. Ох, душа от ужаса сразу улетает в пятки, когда я представляю жуткую картину истирания моего тела о наждачную бумагу. Прощай, беззаботная жизнь! Мои когти желали вцепиться в лицо соседки и оставить метки на ее кровожадных руках. Пора уже мне насладиться местью за сородича, погибшего от рук безмозглых дамочек. Я усердно гвоздодером выковыривал душу из пяток, пока не уснул. Всю ночь я просыпался на каждый шорок и дергался в конвульсиях от безобразных снов, в которых у батареи валялись мои уши. Теперь я каждый день исправно мечу коврик у порога презренной соседки, чтобы ни один кот не ступил за порог ее дома. Мало ли, какую месть задумается я особо. Раз пошел такой откровенный разговор, Поведаю вам тайну о моем самом пагубном пристрастии.